Глава вторая. Так лучше. Ох и лихо его переделала бездна. Ладно, распухшие руки и ноги совсем не похожи на прежние, но у всех ходоков так. Но стройный, подтянутый некогда дядька теперь обзавелся вдобавок к огромной башке еще и не менее здоровенным раздувшимся брюхом. Архейского лорда в гигантском уроде сейчас выдают только длинные черные волосы, выпученные карие глаза и острый крючковатый нос. Страхолюдище получилось жуть просто. И к тому же летучее страхолюдище. Интересно, он долго способен так в небе парить? Нам про этот его дар ничего не известно. Вдруг тот двушкой был. Хотя вряд ли. Тогда двигался бы ходок гораздо быстрее. Сейчас его скорость сравнима со скоростью быстрого бега. Потому Краши смог убежать. Пока. Смог. «Чего ждем?» — орет Хелл. Этого мы не завалим живо в разные стороны. — Ночью встречаемся здесь же, — вторит белобрысом Бон. До темноты возвращаться не сметь. Бросив все, кроме топоров или копий, у кого они были, народ дружно кинулся в рассыпную. Кто дернул прочь от летящего к лагерю чудища, кто вправо метнулся, кто влево. Пустой остается лишь та сторона, откуда ходок приближается, то есть не совсем пустой. Отставая от всех остальных на несколько десятков шагов, оттуда в ложбину сбегает подставивший нас дурак. Неужели Краш заправду решил, что отряд вступит в бой с ходаком? С таким ходаком! Это же не бездарь какой-нибудь и даже не сисястая попрыгунья, с которой мы и то чудом справились. Джафар со своими лучами на лбу, помимо полетов, про какие никто ведать не ведал, может пользоваться и теми боевыми дарами, о которых всем нам, в том числе и придурку-землянину, наоборот, было прекрасно известно. Ладно, силушка богатырская, как у Йоархец, как Сепа, может в любой миг призвать. Ходаки и без того непомерно сильны. Но так лорд же еще и защитным покровом владел. Как прикажете, драться с неуязвимым чудовищем? Тут и с ног его свалить не поможет. С ног? Те ноги сейчас в небе болтаются. Ой, дурак. Трусливая безмозглая тварь. А ведь мог бы и увести великана от лагеря вместо того, чтобы нас подставлять, пусть ценой своей жизни, но спас бы товарищи. Хотя, какие мы тут друг другу товарищи? Четверо предзов — те, да, а остальные все просто объединены общим делом, не более. Плевать на нас краш хотел, как, впрочем, и я на него. Пусть этого трусливого гада теперь ходок и жрет, так справедливо будет. Кого-то ведь это летучее чудище точно сожрет. От такой твари не убежать. Вернее, не убежать всем. Мы потому и рванули в разные стороны, что ходаку хоть летучий, он хоть какой, а одновременно за всеми погнаться никак. Кому-то обязательно повезет. Скорее всего, так и многим. Только Творцу известно, кого бывший лорд сейчас выберет. Хоть бы не меня, только и не бонус предзам мне еще в пятую нору лезть. И уж точно не зайку. Хотя мелкой как раз опасность быть съеденной сейчас грозит меньше всего. Зверолюды ходокам интересны, только когда людей рядом нет но все равно близко ко мне и держаться нельзя. У пары бегущих куда больше шансов быть выбранными ходаком, чем у одиночки. — Левее забирай! — махнул я на бегу скачущей рядом подруги. — Потом встретимся. В волчьи зубы не попади. Зайка кивнула и тут же начала отклоняться чуть в сторону от нашего прежнего общего курса. Резко в бок не уйти. В десяти шагах от нас по склону холма несется вверх флерт. И неплохо несется для своей грузной туши. Впрочем, это только на фоне сухощавого Эдриана, летящего настоящей косулей, левее крепыша землянина. А что с другой стороны? Быстрый взгляд вправо. Там гурь. Косматый пред сорванул драпать чуть раньше, чем мы, уже почти на вершине. Еще дальше за ним вижу Хела, еще дальше Никиту и Бона. Двое последних покидают низину, где был наш лагерь, не через холм, а по ложбине. И потому вырвались немного вперед. Подождите меня! Вот зараза, и чего его именно сюда потянуло? Нет бы прямо бежать или хотя бы направо свернуть, куда бросились Дерман, Рохус, Крамор и Дрог. Прямо по нашим с зайкой следам рванул гад. И само собой ходок тоже сюда поворачивает. Ёженьки, пошел на снижение! Вот-вот дурня настигнет. Тем более, что на подъеме Краш мгновенно потерял скорость. Огромные лапы выставлены вперед, Пухлые пальцы колбасы в готовности хватать растопырины. Безумные глаза твари светятся радостью. Широченный рот разъявлен. Ходок даже язык в предвкушении высунул. А я тем временем забрался уже на вершину холма. Дальше легче пойдет. Вниз по склону рвану, только пятки будут сверкать. Начинаю протискиваться среди камней. Позади раздается крик ужаса, тут же сменившийся хрустом и чавканием. Краж добегался влетая прыжком на обломок скалы, который быстрее получится преодолеть поверху, чем огибать. Зайка-умничка уже скачет вниз, обогнала меня. А вот бегущий правей нас флерт наоборот немного отстал. Дядька только вылетел на вершину холма. На его пути камней больше, и сами камни огромные, некоторые едва ли не с дом размером. Вот флерт исчезает в щели между парой таких, и с другой стороны не выскакивает. Ух, хитрый, затихариться решил». Понадеялся на то, что ходок теперь за нами погонится, а на одну из многочисленных мышек, что шмыгнула в норку, внимания не обратит. Да и щель там такая, что великану туда не пролезть и рукой не достанет. Я окрестности лагеря хорошо знаю, и этой длинной и узкой щелью сам не разбегал в соседнюю ложбину. Мчу вниз. Десяток секунд, и снова начнется подъем. Пусть наметил уже. Вон, левее чутка виден легкий проход между скал, и правее еще один, но там зайки бежать. Наши курсы постепенно расходятся. Что за грохот? Невольно оглядываюсь. Ёженьки, прогадал флерт. Ходок решил первый ловить ближнюю к нему мышку, и плевать, он хотел с таким даром на скалы. Каменюка, размером едва ли не превосходящая самого великана, отброшена в сторону, и гигант уже подносит к пасти схваченного землянина. Флерт ревя лупит в пальцы, держащие его руки ножом, но покров не дает человеку даже отцарапать окаменевшую шкуру чудовища. «Беги, Китя, беги, не оглядывайся. От такого ходака нет где спрятаться. Ему сверху все видно. Стоит твари заметить, в какую-то норку шмыгнешь, и конец. Отовсюду достанет. Теперь только к единому мысленную мольбу обращать. Только он сберечь сможет». На вершине очередного холма не сдержался, бросил назад быстрый взгляд. Джафар снова взлетает. «Сейчас сверху приметит себе новую цель в погоню. Хоть бы не меня, хоть бы не меня». Фу, куда-то сильно правее летит. Пронесло. Значит, забираю левее из холма на холм, из ложбины в ложбину, со склона на склон. Буду мчать, пока ноги держат. Эх, как жалко, что бону всех, как из бездны вернулись, бобы отобрал, но ничего. Уж теперь-то поди. Оторвусь. В этот раз не повезло Эдриану. Видать, бывшего лорда на благородную кровь потянуло но спасибо быстроногому знатному, прежде чем сгинуть, он успел далеко увести за собой ходака. Настолько далеко, что обратно тот уже не вернулся. Заблукал, потерял то место, где проворные мышки дружно прыснули от него во все стороны. Осмелев, я еще до темноты тогда выбрался из нагромождения скал, где прятался на протяжении пары часов, и едва-едва смог разглядеть вдали летящего неизвестно куда великана. «Зайка в порядке». Она в лагерь самой первой вернулась и всех там встречала. Но итог в целом грустен. В отряде теперь на троих людей меньше. И вдобавок один из нас ранен. Слава единому довольно легко, но нормально ходить, и тем более бегать дрог какое-то время не сможет. Нашему пустолобому любителю кос, с одной стороны, повезло, смог прикончить напавшего вооруженного лишь топором и ножом одиночку волка, а с другой, подранная зверь нога будет заживать теперь долго». Мы тогда думали, что и дрог того не вернется уже. Но к утру ближе приковылял в лагерь. Силен, Силён дядька. Топором волку пасть заклинил, втолкнув его в звериную глотку. И тут же туда руку с ножом по плечо запихнул. И скромсал хищника изнутри, и тот и сдох. Вот только перед тем, как протянуть лапы, волк успел этими самыми лапами хорошенько исполосовать бедро дрога. Дядьке даже пришлось наскоро из сухой травы и колючка разводить костерок, чтобы раны прижечь перед тем, как зашить. Благо огнива, как и нитка со специальной гнутой иголкой в кармане, имелись. Бун считает, что только это и спасло друга от заражения. Пятый день уж пошел с того случая. А ни гноя под корками нет, ни опухоли вокруг. Как швы снимем опять потихоньку разбегается. Ну а нет, тогда Буну придется расщедриться и отдать другу семя. Тех так мало, что на излечение пустяковой, по словам предза, раны, которая и сама заживет, командир семя жмет. Вот гноиться начнет, тогда да, а так нет. Дрог, всю жизнь проходивший в охотниках, умеет что ждать, что терпеть. Вслух он Бону и, само собой поддержавшим решение своего предводителя предзам, против ничего не сказал, но по его лицу видно, что дядька не сильно расстроится, если его раны такие загноятся. Но страдание Дрога — это тихо и про себя, — А злость Дермана, которого теперь через раз оставляем стеречь лагеря раненого, это часто и громко. Наш бровястый бандит недоволен тем, что их с Рохусом по очереди заставляют сидеть охраной при дроге. Мол, так он свою нору никогда не найдет. И в отличие от мастера-мечника, Дерман напрочь отказывается понимать очевидное. Им сейчас в бездну все равно идти не с кем. У одного два луча, у второго три а новички, каких, может, найдем, еще неизвестно, когда смогут Дерману составить компанию. Другое дело нас шестеро. Среди нас, четырех лучевых, тогда же один лишний есть. Со смертью Эдриана и Флерда мои шансы попасть в заветную пятерку резко выросли. Теперь это место нам делить только с Крамором. Впрочем, бонза запас в одного человека считает, наоборот, слишком маленьким. Он аж четверо был, и уже двоих нет. Постоянно таскает меня за собой, а Крамора при себе держит Хелл. Раз наткнулись на волка, так предс меня сразу себе за спину задвинул и сам зверя убил. У него то выходит не хуже, чем у рыжего Йока, а вот Рохус и Дерман по очереди составляют компанию Гурю с Никитой. День за днем бродим округу прочесывая, но последний нарыв нет как нет. «Надо лагерь менять. Исходили тут все». «Так-то я с Хэллом согласен, но у дрога нога не готова еще к таким переходам. Нам придется тащить его или хотя бы под руки вести, чтобы сам на поддержке хромал». «Завтра утром уходим», — кивнул Бон. «Еще верст на тридцать к закату сместиться бы надо. Там еще более дикая глушь. Точно Нару найдем». «Снова глушь», — зло пробормотал Дерман. «Надоело уже». «Ни людей, ни зверолюдов тебе. Косы тех уже забыл, когда в последний раз видели. Змей да ящериц жрем. Давай лучше обратно к восходу смещаться, в те края, где кошаки селятся. Надо бы уже в какое-нибудь гнездо в гости зайти. Подустал народ!» «Поддержу», — согласился Дрог. «Я бы у массахов с удовольствием отлежался». «Массахи далеко», — скривился бон «Не с руки нам туда-сюда шастать. Потом все равно на закат топать придется. Река в той стороне». После памятной неудачи с Джафаром, когда нас в отряде, если не считать зайку, осталось всего 9 человек, нами было принято очень важное, особенно для меня, решение не разделяться по закрытию предзами пятой норы на тех, кто уходит и тех, кто остается, а отправляться в город всем вместе. «А что? Мужики знают, куда идти». А дорогой, какая долго растянется, и людей можно встретить, в том числе и с лучами на лбу, и нора найти. Это раньше, когда нас совсем много было. Звезду, не собравшим остаться, был смысл. Все же здешние края, по разумению Бона для спокойного сбора лучей подходят лучше всего. Потому они с друзьями и пришли сюда в свое время. Теперь же малым числом оставаться чересчур большой риск. По мнению предзов, оно не стоит того. Когда принимали решение, каждый брал слово. Я, понятно, тотчас поддержал уход в город. Мне туда в любом случае надо, и чем быстрее, тем лучше. По-другому случись, все равно бы напросился в компанию к предзам. Друг был против. Он свой путь по сбору звезды еще даже не начал. Герман тоже ему, мало здесь хорошо. Крамер думал чуть дольше меня, но в итоге решил, что один шаг шагнуть и дорогой получится, если в бездну его не возьмут. Ключевым же стал голос Рохуса, к всеобщему удивлению выбравшего досрочный уход на другой конец суши без добора недостающих лучей. Тут уж Дерману некуда было деваться. Оставаться вдвоем с хромым дрогом бровястой не пожелал и тут же поменял свое решение. Само собой, продолжающий восстановление раненый, выбора уже не имел. Мы уходим. Вот только когда? «Я тут думал», — почесал ухо Дерман, — Если бы все же массаж и гнездо на пути нам попалось, я бы там и остался. Самому оно нет, неохота в холмах торчать, пустолобышей выискивать, а так бы усатых напряг. Дрог, что скажешь, как тебе такой план? Я за. ожидаемо поддержал раненый. Сами говорите, что вокруг того города нор нема. Что мне там с пустым лбом ловить? В городе в атаге сколачивается. Чтобы вместе в лес идти искать норы. Недовольно пробурчал Бон. «Я рассказывал». Было видно, что командиру не нравится этот разговор. Я даже знал, почему. В долгой и полной опасности и дороге через пол пояса каждый лишний человек важен. Это дрог сейчас за обузу. А через пару седмиц снова станет подмогой. Да и дерман — серьезный боец, неохота его отпускать. «Может, хватит уже?» — упер кулаки в бока Хэл. «Все решили же, нет?» Предлагаешь вас к массахам под ручки свести? с два. Хочешь сам топай, направление укажу. Дрог осклабился. Хелл, вот чуть начинаешь?» Примирительно развел руки раненый. Герман же сказал, «Если по пути нам гнездо попадется, а не попадется, так и говорить не о чем». Хе, злой ты, хеля Натянуто хохотнул Дерман. «Чуть что сразу бычишься» то я просто по кошачьей репки соскучился. Больно вкусная она у них. Нет, так нет. Белобрысый прец принял предложенную игру. Скуластое лицо Хэлла тут же разгладилось. Знаю я твою репку, ухмыльнулся он. Все не можешь себя простить, что в наш прошлый заход в гнездо массажкой побрезговал. Попервой не догнал, что оно с местными бабами можно. Ничего, потерпи. В городе всяких хвостов, под какие вдуть можно, полно. Еще обженишься, с какой кисой? Хе, не ссы!» Дерман сморщился. Бровь аж на нас спустилась. «Идите уже», — отмахнулся он от белобрысого шутника. «А то жара скоро, хватит время терять». Мы давно были собраны. Командир Наскор объяснил, кому где сегодня искать, и мы с Боном зашагали к полудню. Обернувшись, я помахал рукой зайки. Шуша все эти дни не покидал лагеря, помогая то одному, то второму сторожу охранять раннего Ее уши не дадут волку незаметно приблизиться. А вовремя предупрежденные мужики со злым зверем уже справится точно. Теперь с подругой уже только вечером свидимся. Очередной пустой день. Сколько с Боном мы обошли, сколько и скалистых обшарили на вершинах холмов, а на выходе — ноль. Из удачного только что ни волков, ни тем более ходаков сегодня нам тоже не встретился. Под вечернюю зорьку возвращаемся в лагерь ни с чем. Мы не первые. С холма вижу, что Хел с крамором уже успели вернуться. Мужики с двух сторон обступили дерма, настоящего подле сидящего на земле дрога, и о чем-то болтают, сопровождая свои слова частыми жестами. Явно спор там у них. Наверное, утренний разговор продолжают. А вот гури с Никитой и Рохусом пока нет, как и зайки не видно. Небось, снова по соседним низинам корешки собирает. Малая у нас та еще добычица. И себя сама кормит, и нас понемногу подкармливает. Все, заметили нас. Хелл машет рукой, прося поторопиться. У меня сразу ёкнуло сердце. Неужели последнюю нору нашли? Бежим вниз. Но блондинистый пред сходу портит мне поднявшееся было настроение. Сначала своим хмурым видом, а потом и словами. Беда у нас, вздыхает Хелл. Без сторожа остались. Что с зайкой? Мгновенно понимаю я, о ком речь. Родня увела! Разводит дрог руки. Боюсь, что силком. Да, силком, силком. тот без вариантов, бурчит Дерман. Малая бы вернулась, как бы у нее на то воля была. Да хоть, чтобы с тобой попрощаться. Она так и сказала, что быстро, мол, сбегает к своим поболтать и сразу обратно. Когда? Где? Рассказывайте. Опережает меня Бон. Как же так? Злость, обида, страх — все обрушилось разом. Какая родня? У сиротки? Скорее уж, родичи. Ну а что теперь делать? Бежать, искать. Давно был, еще до жары — принимается рассказывать Дерман. «Услыхала своих и такая, тушка ты, далеко спрашиваю. Пара вёст, — говорит. Мы ее не хотели пускать, — перебивает бровястого Дрог. Ага, как ты ее не пустишь? — продолжает Дерман. Сказал, что скоро вернется, что ей пары слов перекинуться только и на ногу. Мне ушастую догнать не по силам, не в спину же ей было стрелять». «В какую сторону?» Возвращается ко мне до речи. Остынь кладет мне на плечо свою тяжелую руку Бон. Поздно дергаться. Уже далеко увели. Мы найдем. Не желаю я слышать поганую правду. По следам. И у самого тут же мысль, какие следы? Не на этой же каменистой дубовой земле. Ха -ха. Брось, пацан, кривится Хел. Человеку тушка-то возможно найти, если только ему сам тушка то позволит. У хвостатых такое бывает. Украли девчонку. Теперь в новую семью невестой войдет. Забудь. Дальше сами. Просрали мы сторожа. Грусть, печаль. Сердце давит тоска. Кому сторша кому зайка другом была. Но, правы мужики, Йокос-2 теперь мелкую выручишь. Тут свою звезду на ру не можешь найти, а ведь та здоровенная. Попробуй в этих бесконечных холмах отыщи маленькую норку тушкатов, когда те в нее еще и вход прячут. Тем более, что сородичи Шуши, которые зайку забрали, ясен красен не из этих краев. Все окрестности лагеря мы намного вокруг обходили. Какие-то залетные выследили. «Да не кручинься ты так!» — похлопывает меня Бон по спине. Зайки твоей так оно даже лучше. Что и при людях торчать?» Своей жизнью тушкатой жить надо. Держи нос бодрее. И ведь прав, дядька, чего это я? Сам же попервой зайку каким-нибудь ее сородичем пристроить хотел. Гад ты, Китя. Не о подруге думаешь, а о себе. Может, оно поначалу и не по нраву придет с малой, но дальше поди и свыкнется, слюбится. В город путь долог и полунапасностей. Нам-то, конечно, ее уши были бы серьезной подмогой, но подвергать девку этому лишнему риску — свинство с моей стороны. Если отыскались сородичи Шуши, так только и надо что радоваться. Может, не силком увели. Может, еще забежит попрощаться, но завтра? — ей-то может и лучше. — невесело бурчит Хелл. — А нам? Эх, такую сторожиху просрали. — Ну, для порядка поищем, — кивает мне Бон. — Порверст это близко. До темно обернемся. Да темна не успели. Владь снова вернулись, когда крохи света уже давали лишь звезды. Но самое главное, в последних закатных лучах с Хелом, Боном и Крамором пробежали ту пару верст в указанном дерманом направлении, и что смогли осмотрели. Я тогда же и покричал от души за вязайку: Ни следов, ни ответа. Прощай, Шуша. Пусть тебе повезет в новой жизни больше, чем в прошлой. У себя знаю, любая семья лучше, чем совсем никакой. Будь счастлива. Помни меня. Вроде совесть чиста, но ложился я спать все равно в дурном настроении. Как паршивым оно осталось и на следующий день. Где уже та нора? Может, в окрестностях нового лагеря к нам повернется удача? До заката на тот же закат и шагали. Куда больше трех десятков верст одолели. Чтобы в один переход уложиться, в жару и то привал не делали. Прикрывшись для тени, снятой с себя одежей, тополь и тополь. С кого как, а с меня семь потов сошло. Жажду так заливал, что аж фляга дно показала. А восполнить запас теперь негде. Но ночевку становимся не у воды, а где тьма застает. Без малой уже не так просто источник найти. Боюсь, следующий день на его поиски весь и потратим. Благбун сказал сразу, что нам с дерманом завтра дрогости речь. Раненого за собой лишний раз таскать тяжело и глупо, а я, по разумению командира, еще слишком мал, чтобы на сухую попеклу шататься. Утром, разбившись на пары, мужики отправились на поиски источника. Нам же пришлось весь день просидеть в тени скал подле дрога. Жажда мучила крепко. Горло так пересохло, что болтать было в тягость. Я уже начал думать, что придется нам возвращаться назад на бабах и на радость герману менять направление поисков. Теперь ясно, от чего тут не селились Массахи. Вот где сушь настоящая сушь. Но беда миновала. Вернувшиеся последним роху с Никитой обрадовали всех, вода найдена. Под вечер с трудом отыскали источник, и то не родник, а Низинку, где приметная травка им подсказала, что здесь смысл есть копать яму. Перебрались туда, открыли колодец, напились поужинали уже в темноте и на боковую. Все, кому он можно, заснули мгновенно. Устали сегодня жуть просто. Моя стража третья. Нас с другом, с трудом добудились Хелл с Гурем, которые тут же попадали бревнами. Отвык народ по ночам, деть в дозоре. При Зайке всего лишь для виду дежурили, да и не изматывались мы так сильно давно. Сидим, слушаем ночь. Тут одно хорошо, мало живности. А нет дичь, так нет волков. То ли знание этого, то ли рана, отнявшая сил в переходе сверх меры виной, но друг не продержался и часа. Начал голову на грудь ронять, бурчать что-то сквозь дрем, а потом и вообще захрапел. Ладно, пусть. У меня ни в одном глазу сна нет. За двоих подежурь. Все равно скоро уже крамор с Никитой будить. Тишина. Холмы спят. Причем мертвым сном. Жизни тут что днем мало, что ночью не больше. Слышно только, как люди сопят. Не ворочается даже никто. И вдруг звук. Тихий-притихий. Словно кто-то крадется. Послышалось? Тем не менее, я мгновенно напрягся. Еще раз и бужу всех тревогой. «Китя!» Внезапно донесся до меня прилетевший со стороны лежащий между холмов ложбин знакомый шепот. «Все спят, не буди, поговорить надо!»